Часть первая. Огоко Примечание. Дитя. С якутского. Конец примечания. Глава первая. В третьей ссылке. Мария была русская. Хаим — еврей. Оба родом из Клайпеды, откуда русских повымила за несколько месяцев до Первой мировой войны а евреев за два года до второй. Примечание. Начало истории читайте в романе Борисовой «Змеев в столб». Конец примечания. 14 июня 1941 года по решению советского правительства Читу Готлебов В числе десятков тысяч представителей буржуазии и интеллигенции без суда и следствия вывезли из Литвы в Алтайский край. Официальным поводом насильственного перемещения послужила политическая неблагонадежность поселенцев. Спустя год их перебросили в Заполярье, на острова Великого Ледовитого океана поднимать подточенную войной рыбную промышленность страны. Через несколько лет рыболовецкий участок номер 7, названный по фамилии заведующего мысом Тугарина, был ликвидирован. Небольшую группу бывших рыбаков, куда вошли Мария и Хаим, определили на кирпичный завод в поселке близ Якутска. Остальных отправили в шахтерские места добывать каменный уголь. Иного вида деятельности для социально чуждого контингента, кроме ТФТ, советская власть не предусматривала. Примечание. ТФТ – тяжелый физический труд. Рекомендация ТФТ стояла на справке спецпоселенца. Конец примечания. Районный поселок широко растянулся вдоль берега Лены. Заводской околоток находился глубже, в южной стороне, рядом с деревней. Дальше простирались колхозные поля и темнели поросшие хвойным лесом горы. Прибывшие встали на учет в здешней спецкомендатуре НКВД, где им сообщили, что они теперь имеют право голосовать за кандидатов в депутаты районного совета трудящихся и Верховного совета СССР комендант дежурно зачитал правила ежемесячной регистрации и предупредил о запрете выезда за пределы поселка на 5 километров без письменного разрешения. Самовольная отлучка каралась штрафом или недельным арестом, что узникам, подверженным режимным ограничениям не первый год, было хорошо известно. С трансформацией ТФТ изменилось и привычное бытие. Совсем недавно переселенцы ютились в многолюдных промерзших насквозь земляных юртах с ледовыми окошками и железными камельками, а тут заводское начальство выделило каждой семье по комнате с настоящей печью и застекленным окном. Снаружи бревенчатый барак, в котором досталось жилье Марии и Хайму. Был утеплен заваленками, засыпанными землей и шлаком. Входная дверь вела в длинный коммунальный коридор. Предыдущие жильцы содержали комнату в чистоте. Выпросив на пилораме досочные обрезки, Хаем сколотил тахту, стол и табуретки. Мария повесила на окно вышитые крестом занавески из белой американской мешковины. любуясь новообретенным гнездышком, Год ли бы наконец-то поверили, что полярная ночь, штормовые ветра и неотвязный запах рыбных кишок отступили в прошлое? Некоторое время зарплату выдавали продовольственной нормой: по два килограмма крупы, по пол масла и сахара на человека в месяц и ежедневный хлеб. Роскошь по сравнению с пайком на морском побережье где в первые годы умерли от голода больше трети врагов народа, преимущественно стариков и детей. Осень выдалась долгой. Все свободные часы, умудренные полярным опытом люди, собирали в окрестных лесах бруснику и по совету заводчан чагу. «Эту березовую губку, — объяснили Марии, — крошат и заваривают из нее чай». С добавлением сушеных ягод шиповника напиток очень вкусен и полезен для желудка. За помощь в сборе картофельного урожая агроном колхоза распорядился доставить Готлибом на подводе два куля овощей. Хаим подобрал на поле кучу брошенной свекольной ботвы и, пересыпав брусникой, проквасил не успевшие повянуть листья в брезентовом мешке. Получилось неплохо как могли, подготовились к зиме. Завод работал в три смены со скользящим выходным. Мария доставляла из сушильных камер кирпич-сырец к печам в рельсовой вагонетке и возила к пункту приема штабеля готовой продукции. Хаим стоял на обжиге. На море приходилось вытаскивать рыбу из жгучей, как кипяток ледяной воды. Теперь он вынимал из печей раскаленные кирпичи. Двуслойные брезентовые рукавицы, сколько их ни латай, быстро обгорали и рвались. Скоро к оставшимся от обморожения рубцам прибавились шрамы ожогов. Муфельный жар выкручивал исковерканные стужей кисти рук, пузырил и обзирал кожу с пальцев. Когда отдел спецпоселений разрешил выплачивать перемещенным лицам зарплату, выяснилось, что 10% заработка поверх подоходного налога с них удерживаются по-прежнему, но само жалование почти в четверть больше. Появилась возможность покупать в колхозе картофель, молоко участников, рыбу и дичь, рябчиков и глухарей в изобилии водившихся в близкой тайге. Местные жители не видели в врагов и относились к ним так же, как к другим рабочим. Жизнь вроде бы повернула к лучшему. Раненые тоской опервенцы, потерянным в Каунасе по воле злосчастного случая, год ли бы снова решились на ребенка. В малокровном теле Марии беременность протекала болезненно, но плод сумел зацепиться и держался крепко, Отцовское упрямство уравновешивало терпение матери. За три дня до родов Хайм предложил назвать сына, если будет сын, Зигфридом, а если дочь — Изольдой. «Изольда?» — не поверила своим ушам Мария. «Мужское имя она пропустила», — опытная фельдшер-акушер уверенно предсказала ей пол ребенка. «Изольда, ты понимаешь, что говоришь?» Мы сами кое-как вырвались изо льда. «Мы выжили», — тихо возразил муж. С юности влюбленный в музыку Вагнера, он не разделял народной неприязни, отметавшей все немецкое, будь то Вагнер, Дюрер или Гёте. Острое чувство прекрасного превосходило в Хайме национальную осторожность, которую евреи впитывают с молоком матери. А может, в его жилах текла какая-то новая, огнеупорная кровь, более стойкая, чем у остальных детей Израиля? Он легче других сносил напасти и в непредвиденных обстоятельствах мгновенно переходил от растерянности к действию. Вопреки экспериментам, пересеченной бедствиями судьбы, в нем не угасал огонь несекаемого жизнелюбия. Хаем сохранял душевное равновесие в пыточном холоде, не отчаивался, если тело грыз голод, и, вопреки всему, радовался счастью быть рядом с любимой женщиной. «На самом деле, — думала Мария, — муж оставался таким, каким человек был создан изначально, с любовью к жене, семье и миру, и сторонился людей потому, что они изменились с тех пор, как ушли от Бога. У имени Изольда синие глаза. Твоя привычка все поэтизировать иногда неуместно и просто невыносимо, — простонала Мария. Ты забыл, что исландская принцесса была несчастной. Что станет с девочкой? Отчество с фамилией как скроешь? Хайм настаивал чуть хрипловатым голосом. Она будет счастливой. Хрип отца, словно он молниеносно простыл, возникало у мужа от волнения, но когда он пел, его голос не звучал хрипло. У Хайма был чудесный оперный баритон. «Почему не Анна, не Ирина, не Софья по имени моей мамы?» Он с улыбкой обнял жену. «Я представляю нашу дочь солнечной, как ты!» «Разве ты не видишь? Я седая!» «Все равно рыжая!» — засмеялся Хаим. «Моя королева!» «Ты хочешь, чтобы девочка походила на королеву Кристину из фильма «На Грету Гарба?» «Как я когда-то!» «И переживала из-за этого, как я!» «Ты не Гарба, ты Мария, и другой такой нет на свете!» Впервые ее томила и угнетала спокойная уверенность мужа, упорно не желающего выходить за пределы выстроенного им мирка. Хаим вел себя так, будто зло на земле развеялось, не стоящим памяти прахом, и всесильное счастье ожидает их будущего ребенка. Только теперь Мария искренне посочувствовала матери Хаима. В свое время Геневдель Рахиль Готлеб тщетно пыталась вести борьбу с возмутительным романтизмом сына. — Никаких изольт! Ни за что! — он промолчал. Мария не разговаривала с мужем почти до поступления в больницу. За годы их брака это была единственная серьезная размолвка.